Эпилог Когда все сели за стол, раздался звонок в дверь. Гарик вдруг вскочил, ринулся в коридор. «Что с ним?» — удивился Сеня. «Не знаю», — пробормотала я. Через короткое время раздался звук шагов. В комнату вошли подкидыш и... «Ляля». -ля. «Ой, как я рада вас всех видеть!» — заулыбалась женщина. «Радостная новость!» — тоном глашатая объявил Гарик. «Какая!» — мрачно осведомился Дегтярев. «Мы женимся!» — ответила Ляля. «А куда делся ваш суженый?» — обомлела Марина. Лялечка смутилась. «Я полюбила Гарика!» Сыграем свадьбу и вместе начнем создавать фирму по продаже здоровой еды. Правда здорово!» «Угу!» — пробормотала я. «Не беспокойтесь, зачирикала женщина. Гарику со мной будет очень хорошо. Стану для него крепостью. Привезла вам всем подарки. Ой, не вынула их из машины. Милый, пойдем за презентиками». Пара удалилась. Пару секунд мы сидели молча. Потом Дегтярев потер руки. Подкидыш нас покидает. У тетки имеется свое жилье. Крепость семейной жизни! Я сделала вид, что увлечена едой. В институте, где училась Дашенька, имелся лишь один интересный для студентки предмет фольклор и сказки народов мира. Я прочитала массу преданий, притч, небылиц и хорошо поняла. Фраза «мой дом, моя крепость» должна звучать иначе. Как, если жена — крепость семейной жизни, то муж в ней — узник?» Текст читала Елена Дельвер.